Глава 22. Цветут цветы. Лиза. На следующий день пришли данные по грунту, взятому роботами в разных частях гиды. Результаты вполне предсказуемы. Слишком велик риск того, что и новые залежи уратия будут непригодны к использованию даже после тщательной очистки ценного минерала. Сартак доверительно поведал мне, что советник с его верным адъютантом покинет планету уже вечером третьего дня, даже не навестив заманчивая косолана. Наверное, щепетильный Дорт опасается за свое здоровье. Одно упоминание о подземном яде вызывает у него жуткое раздражение. Сам Сартак задержался у нас подольше, и мы еще пару раз беседовали почти по душам. Вот именно что «почти». У меня сложилось противоречивое впечатление об этом сеансе. С одной стороны, он вроде бы доброжелателен и спокоен, но с другой, в нем определенно чувствовалась какая-то темная сила, которую Сартак тщательно контролировал. Я видел их семейные снимки. Сартак показывал мне картинки сианы в виде голограмм от дисплея своего наручного браслета. Сразу возникло впечатление, что Зоя не слишком счастлива с этим строгим мужчиной. Хотя вилла, где они проживают, утопает в роскоши. Еще бы. Устроена на небесной платформе, и фраза «гулять по облакам» — не просто метафора. На всех изображениях у девушки с земли были печальные глаза, и лишь, держа на руках сына, она открыто улыбалась. Симпатичная молодая блондинка с уставшим не по возрасту взглядом. Кажется, Сартак уже передумал организовать нашу встречу, будто чего-то боится а, может, считает, что я плохо повлияю на его супругу, и она начнет выражать свои истинные чувства вслух. Сеансы такие подозрительные. И все же, как вы догадались, откуда я родом? С первых твоих слов стало очевидно, что ты никогда не жила в Касалана. Напрасное притворство. Я видел гиданок. Ты другая. И, как я уже говорил, у вас что-то общее с моей женой. Такой же бунтарский нрав и безудержная жажда справедливости, даже в ущерб себе. Я могла прилететь с Петри или... Что ж, вариантов больше нет. Мне нужно еще много выучить о вашей звездной системе. Сартакс нисходительно кивнул, продолжая разглядывать изображение своего дома и любимой супруги. Он не позволит ничему извне омрачить ее жизнь. Скорее всего, этот бывший военный даже не сообщит Зои о моем присутствии на гиде. Не захочет волновать. Вдруг возникло чувство, что их личный покой все еще весьма хрупок, а семейной идилии на снимках предшествовал сложный период узнавания и даже противоборства. Жаль, если мы и в самом деле никогда не увидимся. Судя по ее имени, она вполне может оказаться моей соотечественницей. Я остереглась спрашивать, как именно Зоя оказалась в Антарес. Но Сартак и сам намекнул о наглых пиратах, кардарианцах, веско добавив при этом, что виновные уже понесли самое суровое наказание. Вот только никто и не собирался возвращать пленницу обратно на землю. У меня складывается такое неприятное впечатление, что кое-кому из верхушки Сианы выгодны такие грабительские набеги в Дейкос за новым бесценным грузом. Иначе как еще объяснить тот факт, что ледяная Кардария до сих пор сохраняет некую автономию, и Сиана при всем своем сверхмогуществе не спешит уничтожить гнездо разбойников. Похоже, некоторым великим державам очень нравится тайно иметь под рукой малочисленный оголтелый сброд, которому в любой момент можно тихо сказать фас. А за кость с остатками мяса эти прикормленные псы выполнят любой приказ негласных хозяев только добавил, что кардарианцы подчиняться не любят, на сделки с чиновниками соглашаются неохотно и в любой момент могут нарушить любую договоренность. Зато недолгое время, что Сартак гостил у нас, я прониклась к нему уважением и даже симпатией, но меня не покидало ощущение робости. Порой я сравнивала этого военного консультанта с моим мужем, они ведь оба считаются сеансами, но между ними незримая пропасть и дело даже не в ранге. При внешней холодности облика Каро я почти сразу ощутила могучий огонь его сердца и не смогла устоять. А за теплой улыбкой Сартака скрывается айсберг. Уже прощаясь с ним на пороге дома, я приветливо протянула руку. «Надеюсь, мы еще увидимся с вами. Передавайте привет Зое и сынишке, и спасибо за вашу поддержку». После коровы первый сианец, который вызывает у меня симпатию. Простите за такую откровенность. С вами хочется говорить прямо, без лукавств. Сартак бережно пожал мои пальцы. Благодарю. Тоже рад нашей встрече. Думаю, ваше беспокойство насчет ликвидации мехор и применения к гиде особых мер скоро пройдет. Мы можем быть жесткими, но не безрассудны до такой степени, чтобы губить стратегические запасы воды и почвы. Почти вся Сиана — это один большой технополис, но иногда и нам хочется любоваться живыми бабочками, а не их ювелирно выполненными аналогами. Ваши предложения об оздоровительном комплексе будут рассмотрены особой экспертной группой. Я сам за этим прослежу. Возьму проект «Зеленое море» под личный контроль. Отличная новость. Я бы хотела участвовать. Возможно, позднее. А пока наслаждайтесь статусом супруги доблестного солдата и привыкайте к усадьбе. Ваш маленький уютный мирок тронул мою душу, Лиза. Желаю вам с Роном удачи, женщина с земли. Я опустила голову, пряча улыбку и невольные слезы. Хорошо, что он улетает. Корой весь извелся из-за наших доверительных бесед. Кажется, полковник никогда прежде не радовался отлету правительственных кораблей с гиды так искренне, как в этот раз. Оставшись одна, я отправилась в сад разыскивать Нигиса, а все-таки здорово иметь под рукой расторопных помощников. Пока мы с гиданцем будем высаживать цветы, Ума приготовит ужин или уберется в комнатах. Саженцы клематисов Нигис сегодня привез из миссии. Говорят, там разбита большая оранжерея. Надо бы в следующий раз наведаться туда с ним и все разузнать самой. Может, коро отвезет меня в свободное время или отправит кого-нибудь. Я люблю цветы. Возле них всегда вьется множество насекомых, привлеченных яркой окраской лепестков или тонким соблазнительным ароматом. Жужат пчелы, кружится машкара, порхают царственные аполлоны или скромняшки лимонницы. В природе все чудесным образом взаимосвязано, одно не может существовать без другого. Не станет бабочек и пчел Исчезнут цветы. Но стоит уничтожить цветущие растения, и не останется насекомых. Хотя некоторые из них приспособились жить даже в раскаленной, как печь, пустыне. Прячутся в толще песка днем и наслаждаются прохладой ночами, собирая капельки росы на свои жесткие крылышки. Захочешь выжить, сумеешь и среди камней достать воду. Но при большом желании и упорстве можно превратить в сад всю планету. У меня много дел впереди, и целого года не хватит. Так я же не против. А потом будут помогать дети. Говорят, дети — это тоже цветы. Защитить их, сохранить, вырастить, позволить раскрыться. Не затем ли мы все здесь? Довольно долгих рассуждений. Скоро вернется коро, и уж точно не захочет видеть меня перемазанной землей и в толстенных перчатках. Интересно. Он когда-нибудь разрешит перевести Рику в Косолана Или попробовать каким-то образом изменить быт людей в самом Азарак? Ведь карьер все равно закроют. Даже не верится, что там прежде плескалось море, а потом столетия царила зима. Особая зима, после которой в мертвой пустыне никогда не будет цветов. Значит, нужно как можно больше посадить их здесь, где еще возможно. Впереди много работы, но мы обязательно справимся. Мы и наши дети. И дети наших детей.